Глава третья Принес в дом и поставил на пол. Понимаешь, что могла пострадать, навис он надо мной. Ну ты же рядом защитил бы. А если бы я не успел? Так успел же, не понимала я. Сейчас тесто поставлю, пирожков сделаю с малиной и земляникой. Вот ты откуда свалилась на мою голову? Он схватил меня за плечи и тряхнул. Так я же сказала, пришла в храм змеиного божества с подругой. Потерли нос у змеи и загадали желание встретить того, с кем проведем остаток жизни, истинную пару. Я в это не верю, и я не чувствую тебя, — зарычал он. Кто тебе сказал, что я медведь? Mm. Храм? Я просто посмотрела на тебя и точно уже все знала. Выскользнула из -за его захвата. Нет, на начинку не хватит. Лучше перетереть с сахаром и клепешком, да? Он развернулся и вышел. Может, баню натопить? Я бы искупалась. Выглянула из двери и крикнула ему в спину. Он только хрустнул кулаками и пошел дальше. Я быстро замесила тесто, поставила кастрюлю на плиту, налила воды. Видела рыбные консервы, варю суп. Начистила овощей, нашла пшено, промыла. Взяв в руки телефон, набрала подруге СМС. В ответ она перезвонила, когда я уже доваривала суп и начала печь лепешки. «Все плохо, да?» — спросила я у Марины. «Я не знаю. Точнее, да, и что делать, не понимаю», — вздохнула она. «Я тоже немного в растерянности. Мои придуманные радужные пони сейчас ломают рога, об непробиваемую броню одного упрямого медведя. Хм. а у меня наоборот. Я, наверное, не хочу иметь ничего общего с близнецами. Ты не в его вкусе?» — расстроилась она. «Он ничего не думает, ничему и никому не верит, гонит от себя. У меня через два дня поезд, но он удерживать не собирается, совсем с я. А эти змеюки подколодные укусили меня!» — пожаловалась она. — Сказали, так надо для объединения, мол, мы теперь одно целое. А их мамаша, милая такая кобра, сказала, что я инкубатор, и она хочет, чтобы меня объявили пропавшей. «Чего — Чего? — ужаснулась я. — Да я бы не поверила, что ты просто так пропала! — возмутилась. — Так все же... Трахнула их? — хихикнула, прикрыв ладошкой губы. «Ну, можно и так сказать. Такого секса у меня еще не было». «И ты, может быть, беременна?» — обрадовалась вести. «Мы не предохранялись, и я безумно хочу этому подтверждения», — пояснила она. «Так, я зависла. Ты пока погоди их гнать. Самолет через четыре дня же? Вот и дай им шанс показать себя такими, какие они есть». У ребенка должен быть отец? Или два? Что еще лучше? Как ты все это представляешь? Привезу в Москву пару мужей? Буркнула она. Ерунда. Кому какое дело? О себе подумай. А не о тех козлах, что останутся в прошлой жизни. Я вот еще с одним разберусь и поеду домой. Буду ждать тебя. Хорошо. Я подумаю. Пообещала она, отключаясь. Я занялась лепешками, напекла целую гору, перетерла ягоды с сахаром, поставила чайник на плиту греться. Села за стол и задумалась. А почему он все отрицает? Может, у него есть жена, дети, а тут я свалилась ему на голову. Дверь скрипнула, и вернулся Михаил. — Ты женат? — спросила я прямо в лоб. Он замер, словно я его застала врасплох. — Был. «Так почему ты не веришь тому, что я твоя пара?» Он не ответил и молча взял тарелку и налил себе супа, садясь за стол и начиная есть. Вздохнула, встала, заварила листья и ягоды и взяла тарелку с едой и села напротив него. Он поел, налил нам чай и все время молчал и не смотрел на меня, а я думала, что делать. «Баня к вечеру будет готова. Поезд завтра в 23.10». До деревни три часа ходу мне. Тебе больше. В шесть надо уже идти. Поднялся и ушел. Значит, будем соблазнять. Не сильно, конечно. Я не очень по этой теме, но у меня есть купальник и красивый халат. Убрав со стола, погуглила, какие травки надо заварить для купания в бане. Вышла из дома, посмотрела по сторонам. Далеко не пойду, мало ли опять на бреду к медведям. Михаила нигде не было видно, но я не отчаялась достучаться до него. У меня еще есть целые сутки. А до вечера я успела навести порядок в доме. Натаскала воды из колодца на заднем дворе, вымыла все, до чего дотянулась, выстирала занавески, заменила постельное белье. Как ни странно, нашла новое чистое, старое пока замочила с хозяйственным мылом. Когда я наконец-то повесила высохшие шторки на окна и решила попить чаю, объявился сам хозяин дома. Оглядев обстановку, он неожиданно разулся, прошел и сел за стол. Баня почти готова. Если любишь похолоднее, то идти надо сейчас. Хорошо. Чай свежий, только заварила. Липовый цвет нашла. Букетик веточек высушенных. Он встал. А я следила за каждым его движением, и у меня было ощущение, что знаю его всю жизнь. Легко предугадывала, что он сейчас сделает. Возьмется за ручку чайника, обожжется. Возьмет именно зеленое полотенце, а не красное. Мне поставит кружку прозрачную, а себе белую. Что-то на душе кошки заскреблись. Он здесь прячется, от чего, возможно, ему никто и не нужен, а тут я со своей парностью» выпила чай с медом и, покопавшись в сумке, взяв все нужное для купания, ушла в баню. Там меня ждал таз с замоченными травами и березовый веник. Накупавшись от души, я вышла в купальнике на двор повесить выстиранную одежду и полотенце. Вспомнив про замоченное постельное белье, занялась им и только потом вернулась в баню. Надела халат, забрала свой шампунь и пошла к дому, натыкаясь на взгляд Михаила. И самое странное, он словно смотрел на меня, но видел кого-то другого. Попыталась поправить прическу, одернула халат, запахивая на груди, и прошла мимо, задев его полой, а он вздрогнул и очнулся. Зашла в дом, поужинала, не дожидаясь его, и легла спать. Соблазнительница из меня? Так себе!